Глава девятнадцатая Аннабель Я сжимала проклятый телефон в руке. Он будто накалился, причиняя ощутимый дискомфорт. Сердце колотилось так громко, что, казалось, отражалось эхом от стен крохотной ванной комнаты. Тело дрожало, и совсем не от холода. В голове все еще набатом стучали слова человека, который похитил моего ребенка, черт возьми. «Может быть, я не самая лучшая мать», Может быть, я оставляла его у тети покойного мужа, но я все равно его любила, все равно за него боялась. Особенно сейчас, когда не знала, что будет дальше, где он и что с ним. Всего лишь одно условие. Я не должна мешать. Я не должна предупреждать Хорхе о том, что за ним идут. Я зажмурилась, приложила руки к груди, пытаясь запихнуть все свои чувства назад. Они, казалось, пробивали себе дорогу прямиком из души норовя вывалиться под ноги, чтобы быть замеченными. Но я не позволяла себе такой роскоши, вышла из ванны, сжимая руки в кулаки и желая, чтобы все оказалось просто сном. Но Хорхи действительно стоял около плиты, солнечные лучи действительно прорывались сквозь короткие занавески на кухню, а я действительно собиралась предать его, предать человека, который мне искренне нравился, чтобы спасти сына. «Разве я могла поступить по-другому?» «Прости», — не сдержавшись, прошептала я. Безумно тяжело держать язык за зубами, когда наблюдала за тем, как он шептал под нос легкую мелодию, как притопывал ногой, качая головой, пока по кухне разносился запах свежесваренного кофе. Это все слишком невыносимо, слишком. Я не выдержу боли, разрывающей изнутри. Она мешалась с самым настоящим ужасом, заставляла плакать — едва сдерживая хрипы и желание кричать. Дверь открылась. На пороге возник Лукас Санчес со своей свитой. Я отошла в сторону, наблюдая за тем, как Хорхе замер, как на его лице недоумение сменяется пониманием и разочарованием. Меня вывели из квартиры первой. Хорхе шел позади, и я надеялась, что его взгляд не прожигал мою спину. Я предала его, а он просил Лукаса меня отпустить — Его ударяли, а я заставляла себя смотреть, говорила себе, что это моя вина, что из-за меня он страдает. Лукас затолкал Хорхи в машину, меня посадили в другую. И, Если честно, мне было плевать, что со мной могли сделать эти ублюдки в костюмах. Важнее была жизнь моего ребенка. Мы остановились около целой цепочки старых складов. Свита Санчеса высыпалась из автомобилей. Меня вытолкали на улицу следом. По коже тут же пробежали мурашки. И от страха, и от холода. Нас здесь легко могут убить. Никто и искать не станет. А если станут, то вряд ли найдут. Территория огромна. Недавний пожар замускирует все запахи, а скрип тяжелых конструкций заглушит звуки. Вот так и пойдет предательница. Забавно. Хотя сил смеяться не находилось. Какой-то толстяк толкнул меня в спину, заставляя пойти вперед. Я не стала медлить процессия двигалась в полной тишине пока перед нами не показался один из зацелевших ангаров именно туда мы и вошли внутри помещение оказалось душным со спертым воздухом в котором еще оставался след недавнего пожара меня пропустили вперед я осмотрелась пытаясь найти только одну маленькую деталь и я ее нашла генри спал в переноске стоящий на старом столе мое сердце едва заметно успокоилось С Генри все в порядке. Вот только теперь я не знала, что делать дальше. На самом деле, так далеко в своих мыслях я не заходила. Чёрт! Может быть, стоило все же довериться Хорхе? Я ведь... я ведь сказала, что верю ему, а сегодня предала. Глаза снова заслезились, стало невыносимо тоскливо. Я не могла, но заставляла себя смотреть на сгорбленную, уставшую фигуру. Весь в синяках, в крови... Едва дыша и стоя на ногах, он все еще пытался выпроводить нас с Генри. «Боже, за что ты так наказываешь меня? Хорхи ведь никогда меня не простит. Я и сама себя не прощу». Один из людей лука убил его, а я не могла отвести взгляд от тошнотворного зрелища. Запах Гарри и пыли разрезал острый привкус крови. Я бы убила их всех». Во мне было так много злости, так много ярости и страха, что я была готова кричать, лишь бы все это закончилось. Но мои визги вряд ли бы помогли. Поэтому я стояла, сжимая ладони в кулаки, оставляя следы полумесяцев на коже, и молча плакала. Сегодня мне досталась роль молчаливого зрителя, и, кажется, эту роль я отыгрывала на отлично. «Хватит!» — громыхнул голос Лукаса, останавливая удары. Я вздрогнула, когда Хорхи согласился на его условия. Согласился сдать тайфуна. Черт возьми, я бы уничтожила Лукаса, буквально бы убила. Глаза сами по себе прикрылись. Сальная ладонь коснулась запястья, меня потянули в сторону. Один из парней Лукаса перехватил переноску с Генри. Я взглянула на Хорхи и едва не закричала. Под его глазами тлели синяки, из разбитого носа текла кровь, заливая такие же разбитые губы, подбородок, шею и футболку. Он стоял на коленях, едва держась в сознании, устало опустив руки на колени, словно был готов встретить свою смерть. Поистине жуткое зрелище. Оно пугало меня. Меня пугал его взгляд полной скорби. «Хорхе!» Единственное, что слетело с языка, когда меня потянули к выходу. «Прости, прости, прости!» Горячие слезы стекали по моим щекам точно так же, как кровь текла по его лицу. Вот только я не испытывала физической боли, только всепоглощающую ненависть к самой себе. Меня вывели на улицу, вручили переноску с Генри, которого я тут же взяла на руки. Малыш заливался слезами, будто чувствовал все то же самое, что и я сейчас. И он плакал так горько, что мне хотелось присоединиться к нему. Но я все равно молчала, глотая слезы, беспорядочно целуя Генри в макушку, прижимая к груди в попытке успокоить и его, и себя. Не знаю, сколько прошло времени. Я даже жути боялась, что Хорхе уже никогда не выйдет оттуда живым. Но моим страхом не суждено было сбыться. По гравийной дороге, в облаке пыли, в нашу сторону ехало еще несколько машин. И это точно не люди Санчеса. Большой внедорожник остановился прямо около двери в ангар, Оттуда вышли парни с оружием, за ними потянулся Аарон, но никто не стрелял. Люди лука стояли неподвижно. Мне оставалось лишь надеяться, что перестрелки не случится. И, кажется, ее и не задумывалось. Аарон подошел к одному из мужчин. Из машины тут же вылетела Луиза, бегло оглядываясь по сторонам, подбежала ко мне и Генри. Облегченно выдохнула, будто ее худшие предположения не сбылись. «Мое сообщение все-таки дошло?» Всхлипнула я. Лу прижала к себе, не говоря ни слова. Хорхи внутри с Лукасом. Тайфун подошел к нам. «Мы побудем здесь, иди». Лу кивнула на вход. «Черт с два, я оставлю тебя рядом с этими придурками, птичка». Покачал головой парень, а я снова молча заплакала. Слишком гадко стало внутри, будто кто-то разлил нефть по органам, и она липла к ним, окрашивая в черный, отравляя, заставляя задыхаться, медленно умирать. Тайфун качнул головой. Луиза послушно подтолкнула меня к двери. Мы снова оказались внутри. Теперь к запаху гари, дыма и пластика добавился металлический сладковатый привкус крови. Его крови. Он стоял перед Лукасом на коленях, кажется, не совсем соображая, что происходит. «Почему тебе спокойно не живется, Лукас?» — спросил Тайфун. Хорхе, качаясь из стороны в сторону, нашел его фигуру мутным взглядом. Его глаза расширились от ужаса, будто это ангел смерти пришел по его душу. И я понимала его страх. Понимала, почему он испугался. Он ведь только что согласился сдать Арона, Хотя я была уверена, что Хорхи последний, кто смог бы так легко рассказать все о Тайфуне и его делах. Лукас тут же потерял к Хорхи интерес. Он сказал что-то Арону, когда тот приблизился. И еще несколько минут они тихо переговаривались, пока я снова заставляла себя смотреть на единственную фигуру на коленях. Хотелось подбежать к нему, упасть рядом и бесконечно извиняться. Но я боялась сделать хоть шаг, боялась сделать ему больно и боялась того, что он оттолкнет. Мыслу замерли немного в стороне от выхода. Ее ладонь крепко держала мою, а взгляд зеленых глаз с прищуром наблюдал за Лукасом и Тайфуном. А Арон что-то сказал Лукасу, тот кивнул, Бросил взгляд на Хорхе и просто вышел на улицу. Тайфун подлетел к Хорхе. «Убей меня, Аарон». Вначале мне показалось, что это лишь игра моего воображения, случайность. Так тихо он произнес эти слова. Так тихо, будто они ничего не значили. Вот только они значили чертовски много. Казалось, Хорхи не замечал никого вокруг. Он смотрел на Аарона, прижимал его пистолет к своей груди и просил, чтобы тот убил его и на какую-то долю секунды мне показалось, что тайфун так и поступит. Луиза отвернулась. Она не сдержала слез. Это было выше моих сил. Я тоже не могла смотреть на происходящее. Оно было большей пыткой, чем то, что происходило до этого. Хорхе просил его убить. А Аарон обнял его, порывисто прижимая к себе, не обращая внимания на кровь, синяки и порезы. Так будто боялся потерять а все сделанное и не сделанное не имело значения. Тайфун помог ему подняться, и вот тогда Хорхи посмотрел на меня. Во мне хранилось так много слов, что я просто открывала и закрывала рот, не находя правильных формулировок. Да и что я могла сказать? «Прости? Разве это бы искупило все то, что я совершила? Уменьшило бы его боль?» Конечно, нет. Аарон помог Хорхе подняться и повел друга к выходу. Взгляд Карих глаз больше не замечал меня. Да и вряд ли его сейчас заботило что-то, кроме избитого тела, и того, что я предала его. Мы оказались на улице. Тайфун сам проводил Хорхи до машины, осторожно опустил на заднее сиденье. Луиза подошла к нему, щурясь из-за яркого солнца. Она походила на ангела, который снова меня спасал. Вот только в этот раз я должна справиться самостоятельно. Я отвезу Анну и Генри, а ты позаботься о Хорхе, ладно? Она мило улыбнулась осторожно взяв Аарона за руку. Он устало улыбнулся в ответ и потянулся ее поцеловать. Один невесомый поцелуй — простое касание губ, а по смыслу — почти договор, скрепленный печатью. Я отвернулась, пытаясь сдержать бурю внутри себя. Еще совсем недавно Хорхи целовал меня, а теперь вряд ли подпустит близко. Всю дорогу Слумы хранили молчание. Она нервно прикусывала губы, смотря за дорогой, а я покачивала Генри — замечая, что это успокаивает и меня саму. Лишь около дома я заговорила. «Спасибо, Лу», — прошептала я, пряча взгляд. «Я не знала, что делать. Знаю, я предала вас всех. Позволила с этому произойти. Но это не мой мир. Я не умею в нем жить. Не умею думать так, как вы. Я простая посудомойщица, без образования, без планов и целей на будущее. Меня отдали замуж за первого встречного. Я ничего не умею. Я сирота, вдова с ребенком». В двадцать я, правда, не знала, что делать. Я говорила все это и захлебывалась слезами. Луиза вперила взгляд в окно, хмуря брови и все еще покусывая губы. Мне даже стало казаться, что она тоже никогда меня не простит, ведь Хорхи стал ей братом. «Ты написала мне, Анна?» Вдруг произнесла она, обернувшись в мою сторону. «Это уже многое значит. Я поеду к ним, за Хорхи нужно присматривать, а ты отдыхай». «Хотелось кричать, что я не нуждаюсь в отдыхе, что могу помочь, но понимала, что я последнее, что нужно Хорхе, поэтому тихо выдавила из себя...» «Что с Мартиной?» «Жива, отделалась испугом и небольшим сотрясением. Она дома, ругается, потому что ей запретили пить просека». На короткий миг лицо Лу разрезала легкая улыбка. Я даже подумала, что она пыталась меня подбодрить. «Все будет хорошо, Анна. Он никогда меня не простит». «Всем нам нужно время, чтобы прийти в себя». Она протянула руку, погладила Генри по голове, сжала мою ладонь и снова улыбнулась. «Спасибо, Лу. Я вышла из машины. Одновременно с этим с неба упали первые капли дождя. От солнечной погоды не осталось и следа. Теперь все вокруг заволокло серостью. Я быстро пересекла расстояние до подъезда, поднялась на свой этаж и вошла в квартиру. Навстречу мне тут же выбежала Мартина, Тушь под глазами размазалась, глаза покраснели, а сухие губы едва заметно дрожали. Неужели все это время она плакала? «Прости меня!» — воскликнула женщина, кинувшись меня обнимать. Мартина зацеловала Генри, долго рассматривала мое лицо. Внимательно и осторожно. «Прости, что подвела, что позволило этому произойти!» Я удивленно хлопнула ресницами, смотря на нее в упор. «Ты ничего бы не сделала против них, Марти!» Устало проговорила я. Мартина всплеснула руками, отвернувшись от меня. «Ты оставила мне ребенка, а я просрала все, Анна. Знаешь, как сильно я испугалась за вас?» Она развернулась. Каре и глаза медленно заполнялись слезами. Мне стало до безумия жаль ее. Все время она была оплотом спокойствия, сарказма и жизненных наставлений, но сейчас выглядела по-настоящему напуганной. «Я думала, что потеряю вас так же, как... как Генри!» Мартина закусила губу, стараясь не расплакаться. Я прошла в гостиную, опустила спящего малыша на диван и вернулась к ней, крепко обняв за плечи. Кажется, пришел мой черед успокаивать ее. «Обещаю, что с нами ничего не случится», — прошептала я, вдыхая родной и привычный аромат сигарет, миндального шампуня и яблок. Мартина обвела меня руками в ответ. «Уж постарайтесь», — хмыкнула женщина в привычной манере. «Что там произошло? Как твой друг?» «Простые вопросы, на которые я легко могла ответить. Вот только напоминание о Хорхе что-то сломало внутри. Что-то треснуло, вытаскивая наружу целый пласт эмоций, которые я все это время держала где-то в ящике, зарытым под самые корни моей души. «Я его предала», — прошептала я, отстраняясь от Мартины. Женщина недоуменно покосилась на меня, ожидая продолжения, И я, всхлипнув, сдалась, рассказывая все, Абсолютно всё.